обращённым к окну, которое скрывалось в темноте с левой стороны. Он подошёл ближе и принялся рассматривать кровать с пологом на четырёх столбиках, восхищаясь покрывалом украшенным ручной вышивкой. Однако, подойдя ещё ближе, он заметил, что покрывало заправлено небрежно, так что из-под него виднелся верхний угол двойной подушки. Лейберн протянул руку, откинул покрывало и увидел сироватую ещё немного крепко простыню. В одном месте простыне была примята, а это говорило о том, что здесь кто-то долго лежал, кто-то или что-то. Клеберн понял, где он оказался. Он никогда прежде не видел этого места, никогда не бывал в нём, но он слышал и читал достаточно, чтобы догадаться, что это может быть. Спальня матери Нормана. Несомненно, именно здесь, недоступная ничьим взором, долгие годы пролежала мумифицированная тела мисс Бейтс, сохранившаяся благодаря любительским опытам Нормана по набивке чучел, пролежала все те годы, когда он воображал, будто она еще жива, выживший из ума инвалид, запертый в своей комнате. Но это Норман был безумен. Это он превоплотился в свою мать — После того, как убил ее, находясь в этой комнате, он облачал свою одежду, говорил ее голосом. — Да нет же, не в этой комнате, я всего лишь декорация. Клейборн вернулся к действительности и снова задернул простыню, чтобы не видеть то место, где она была примята. Однако, не успев это сделать, он почувствовал, как по телу побежали мурашки. и в голове у него стремительно пронеслась мысль. Что должен был чувствовать Норман, живя в том доме, сидя ночью за ночью в той спальне и промоча что-то от своей мамочки? Мамочка! Мамочка! И снова Клейберн услышал тот же звук, как будто что-то скрипнуло и зашуршало. Он обернулся, уловив позади себя движение теней. скрип. Искодил с той стороны, где стояло кресло с высокой спинкой, обращённой к окну. А зашуршало платье пожилой женщины, которая поднялась с кресла и скользящей походкой начала приближаться к нему. Едва она вышла из темноты, как её седые волосы заблестели, а рот растянулся в отвратительную ухмылку. Клейборн смотрел на это искаженное гримасы лицо. Лицо, которое он много раз видел на экране. Лицо Пола Моргана. Глава двадцать первая Клейборн сидел в баре, хвост петуха, не выпуская из рук бокала пива, тогда к Моргану же заказал себе второй стакан виски. На нем были облегающие джейнсы, И рубашка с своеобразным вырезом, обнажавшим волосатую грудь и золотой медальон на шее. Сейчас он ничем не напоминал ту сгорбленную старуху из погружённых ведьму студийных декораций. "И извините меня за вся соучившееся", повторял он. "Я вовсе не хотел напугать вас. Забудем об этом. Не нужно всё время извиняться". Леберн, сидевший на вращающемся стуле возле стойки, переменил позу. Начнем с того, что мне вообще не следовало там находиться. Мне тоже Морган взял свой стакан, который Бармен поставил на стойку. Это была идея Витцени, режиссера. Я к подобным представлениям не привык. Он хочет, чтобы в этих сценах на мне были и женские тряпки, чтобы я не просто надел платье и парик, а чтобы и походка, и жест, и все было женским. Вот я и подумал, что если попробую... Проделать это в декорациях мне будет намного легче во время съемок, понимаете?» Клейборн невесело улыбнулся. «Что ж, меня вам провести удалось». Морган поднял свой стакан и сделал глоток, явно доволен такой оценкой. Клейборн спросил себя, «Был бы Морган доволен, если бы мог прочесть его невысказанные вслух мысли?» В облике старой женщины Морган выглядел вполне достоверно. Но играть Нормана совсем другое дело, без грима, во все выше воплощение своё собственное.